Глава двенадцатая. Александр успел вовремя. Ангелина словно подгадала под его приезд. Они появились перед дверями Лесанин одновременно. Виссарионов, вдова и ее адвокат. «У вас какие-то вопросы?» Виссарионов посмотрел на жену Олега. Она сильно сдала со дня похорон. Не прошло и девяти дней. А от человека осталась тень, да и та бледная, тощая, осунувшаяся, ставшая какой-то нескладной, с тусклыми волосами. Остались лишь наколотые губы и скулы, смотрящиеся максимально жалко на изможденном лице. «Александр?» Ангелина нахмурилась, отступила, будто увидела привидение. «Что вы?» А. «Вот что!» — хрипло проговорила она, недобро усмехнувшись, будто сплюнула в грязь. Вперед вышел мужчина. Старше Александра на добрый десяток лет, в приличном костюме, отпаренный, выглаженный, сверкающий, как начисленный пятак. По местным меркам более чем презентабельный вид. «Вы Анне Лесанин. Спокойно поинтересовался Александр. Совершенно верно, ответил предположительно адвокат Звягельской. Все вопросы к Анне Лесанин решаются со мной, отчеканил Александр. Вы адвокат? спросил спутник Ангелины. Считайте меня ее представителем. Спокойно проговорил у скользнув равнодушным взглядом по парочке. «Представителям? В народе это называется иначе», — фыркнула Ангелина. «Думаю, лучше назначить встречу в более подходящем для этого месте». Александр проигнорировал реплику Ангелины, будто женщина испарилась, не было ее. «Вот моя визитка». Он протянул небольшой прямоугольник адвокату. «Если будут вопросы, звоните». «Зачем же откладывать?» — собрался адвокат. «Зарубин Сергей Евгеньевич», — представился он. «Давайте поговорим здесь». «Серьезно?» — Александр окинул взглядом типовую лестничную площадку с четырьмя дверями, каждая из которых на свой лад. Выразительно посмотрел на мусоропровод пролетом ниже. Прекрасное место для решения юридических и финансовых вопросов. Вы совершенно правы, сообразил Сергей Евгеньевич. Мой помощник позвонит вам. Жду с нетерпением. Не удержался от колкости в интонации Виссарионов. Этим же предложением поставил точку в диалоге. Ангелина недовольно скривилась, развернулась и пошла вниз, не удостоив Виссарионова дежурным прощанием. Возможно, в другой ситуации ему стало бы жалко вдову. положа руку на сердце, ему и было ее жалко. Незавидная участь. Никому не пожелаешь наблюдать за угасанием любимого человека, а потом потерять его. Но это лишние сантименты. Правда состояла в том, что она вознамерилась отобрать у Анни то, что ей принадлежало с точки зрения закона. Возможно, не морального, человеческого, не Александру Виссарионову с сонмом неприглядных поступках в биографии лезть в тонкие материи, но юридического точно и отобрать не потому, что остро нуждалась в средствах, а просто так, ради возмездия за вину, которая живет только в ее голове. Анне, открой, пожалуйста, дверь», — проговорил он в трубку. Замок щелкнул почти сразу, будто девушка ждала за дверью. Анни встала на пороге, обеспокоенно заглянув за спину Виссарионова. «Они ушли», — понял он ее жест. «Я зайду?» «Конечно», — она посторонилась. В момент, когда они сравнялись, нахмурилась. Александр почувствовал собственный запах перегара. «Прости, вчера отмечали сделку», — Прохрипел он. «Удачная?» «Да, очень». «Бабушка дома?» — спросил он, чтобы перевести разговор. «Дома!» — из кухни выплыла Антонина Захаровна. «Хорошо, что вы приехали, Александр Палыч!» — пропела она. «Проходите на кухню, а ванную вам покажет Аня». «Аня!» — уставилась она на внучку, показывая рукой на ближайшую дверь. Александр не успел разобраться, чему больше удивился. «Внезапной любезности бабули...» или застывшая изваянием Анне, как очутилась в ванной комнате. Небольшой, самый обычный, с кафелем от пола до потолка, современной раковиной, зеркалом, ванной с полупрозрачным экраном. Такой же добротный по меркам обывателя ремонт, как во всей квартире. Быстро сполоснул руки, уставился на себя в зеркало. Не так и дурно, хотя следы бессонной ночи и возлияния все же видны. Достал жевательный освежитель дыхания, кинул в рот. Впрочем, не особенно это поможет. Нужно было раньше думать, не злоупотреблять накануне. Чай, кофе, суетилась на кухне ненормальная бабуся. Или знаете что? Аня бульон варила. «Мне кажется, вам не помешает», — рубанула она, глянув внимательно на Александра. «Сама Анне?» — уточнил он с улыбкой. «Да-да», — закивала Антонина Захаровна. «Аня, накрой на стол гостю», — распорядилась она как офицер на плацу. Аня вздохнула, сжалась, еще раз вздохнула. Поочередно на столе оказалась корзинка с хлебом, приборы, тарелка с ароматным бульоном, который приготовила. С ума сойти можно. Ничего удивительного. Доходы леса не, не позволяли им держать личного повара. Но все равно удивляло, Нет, завораживало. «Александр Палыч, может быть, вы поговорите с Аней?» «Образумите ее! Вы же уже знаете, что она задумала!» «Что?» — нахмурился он, поднося ложку к рту. Пахло изумительно. «Не вступать в наследство! Отказаться! Они просто запугали ее! Пришли, когда меня не было! Скорее всего, угрожали! И вот результат!» — повысила голос Антонина Захаровна. «Не слишком ли щедрые подарки, дорогая моя?» Уставилась она на внучку. «Олег Максимыч наверняка отдавал себе отчет в своих действиях. И если завещал тебе, значит, у него были на то причины. И вообще, это же невероятные деньги. Где мы еще возьмем такую сумму? На что будем жить? На мою зарплату, Аня?» Мы только квартплату заплатить сможем, да с хлеба на воду перебиться. Инвалидности тебя лишили, придумали, что здорово. льгот тоже, как и пенсии. На что мы жить будем? Олег Максимович нам очень-очень помогал. Царство ему небесное. Мелко перекрестилась бабушка. На работу выйду. Ответила Ання, отчего Антонина Захаровна схватилась за сердце, мелко затряслась и тяжело осела на стул. «Не выдумывай!» — заверещала она. «Пожалуй, другого слова для этого звука подобрать было невозможно». «Какая тебе работа!» Из глаз бабули полились слезы. На секунду Александр поверил, что искренне. «Но нет!» Больше похоже на безобразную манипуляцию. «Александр Палыч, хоть вы образумьте ее!» «Знаешь, Виссарионов поднял взгляд на бледную, как никогда, Анне. Твоя бабушка права. Твой порыв, несомненно, благороден, но, поверь, бессмысленен». «Мне ничего не надо». «Верю», — Виссарионов кивнул но деньги нужны твоей бабушке. Она действительно не сможет работать вечно. И неизвестно, сможешь ли ты обеспечить ее. А причитающаяся суммой дом позволит, если не тебе, то ей достойно жить. Подумай об этом», — добавил он. «А бульон хорош, правда». Улыбнулся и вдруг подмигнул, заставив щеки Анни вспыхнуть, А бабулю нервно заерзать на стуле. Они встретились после обеда, ближе к вечеру, в том же кафе. Александр привел себя в порядок, банально поспал несколько часов, так что следов возлияния не осталось. В этот раз аня оделась просто, даже нарочито просто: джинсы, широкая футболка, ветровка и кроссовки, волосы собраны в низкий хвост. Минимум косметики, лишь блеск для губ. И все же она была восхитительна в этой своей простоте, одуряюще прекрасна. Александра не сводила с нее глаз, когда она шла к столику. «Добрый вечер», — почти шепнула Анне, когда подошла. Александр встал, протянул букет роз. Как оказалось, в этой дыре невозможно купить приличных цветов. Но то, что не без труда отыскал Александр, выглядело почти презентабельно. Белые плотные бутоны на высоких ножках. Он дал себе за при первой возможности засыпать Анне цветами. — Спасибо. — Анне оглядела букет. — Это лишнее. — Совершенно нет, — ответил он. Прекрасной девушке, прекрасные цветы. «Александр Палыч, вы ухаживаете за мной?» Выпалила Анне почти полушепотом и, кажется, в секунде от обморока. «Да», — прямо ответил он. «Правда, в этом месте сложно оказывать знаки внимания, которых ты достойна. Но я стараюсь. И зови меня, пожалуйста, Саша. Саша». Уставилась она на Виссарионова Александра, как на восьмое чудо света. «Да, Александр — это Саша», — улыбнулся он. «Хорошо, Саша». Саша Анне буквально выдохнула. «Он бы душу продал дьяволу, чтобы услышать такой вздох со своим именем в другой обстановке. Полутьме номера» среди шелка, простыней и аромата страсти. «Не хотела рассказывать», — после заказа произнесла Анне. «Но бабушка наверняка расскажет. Вы ведь дали ей свой номер». В тихом голосе прозвучал едва заметный упрек. Ангелина Сергеевна снова приходила. «Вот как?» «Мне показалось», — пискнула Анне. «Она не в себе». «В каком смысле?» «В прямом. Сошла с ума от горя». «Она угрожала тебе?» «Да. Сначала орала за дверью, рыдала, оскорбляла, даже выла. А после начала угрожать. Сказала, что уничтожит меня и бабушку. Никогда не простит того, что я сделала. Только я ничего ей не делала, понимаете?» Я ее первый раз увидела на похоронах. Я и Олега Максимовича почти не помню. И не понимаю, почему он был настолько добр к нам, ко мне. Об Ангелине Сергеевне я ничего не знала. Даже не знала, что он был женат. Потом бабушка пришла из магазина, пригрозила вызвать полицию, и она ушла, вернее убежала. «Господи!» Александр растерялся. Не знала, что ответить. «Ангелина действительно сошла с ума? Ей срочно требуется психотерапевт, возможно, психиатр, а не борьба за ненужное ей наследство. По сути, копейки от того, что оставил муж». «Думаю, тебе лучше сегодня ночевать в гостинице», — твердо сказал он. «После я решу вопрос с охраной». Но я не хочу жить под наблюдением охраны, вспыхнула Анне. Поэтому я думаю, лучше все-таки от наследства отказаться. Что лучше, мы решим с тобой завтра в адвокатской конторе Зарубина Сергея Евгеньевича. В Петрозаводске? Нахмурилась Анне. Да. Там ехать не так долго, как может показаться. Зато сразу решим все вопросы с наследством и претензиями Ангелины Сергеевны. А пока давай наслаждаться едой. Стол даже при богатом воображении нельзя было назвать изысканным, скорее сытным, с местным колоритом. Снова лохи Кейта, так называемая уха по-фински, традиционные калитки — Александр внутренне морщился от сомнительного сервиса и скудного выбора. Анне же выглядела вполне довольной. От алкоголя она отказалась, сказав, что не употребляет. Александр тоже воздержался. Не хотел дышать парами на полумифическое создание, а еще сильнее боялся не сдержаться. Граничащее с животной похотью желание обладать, давило на весь организм с головы до пяток, оседая в районе паха. Давно Виссарионов не чувствовал ничего подобного. Чаще это было обычное, скорее дежурное желание скинуть напряжение, требование сродни чистке зубов. Сейчас же едва не сходило с ума требование тела, ума, сердца. Взять свое, свою по праву. По какому праву, он и сам не понимал, просто чувствовал. Эта девушка — полумифическое создание его.